Катализатор. Вначале, пока складывались благотворные обстоятельства, люди Лумиса просто резали охрану. В смеси слепящего света прожекторов, клочьев тьмы, пыли, поднятой орудующей лопатами пехотой, это оказалось достаточно замаскированной акцией. Правда, на всяческие выкрутасы, типа напяливания на себя чужой защитной одежды, придания трупам формы задремавших на камушке путников и прочей эквилибристики времени не хватало. Да и радиационный фон не слишком способствовал раздеванию и переодеванию. Ну а когда первый заслон охраны преодолели, пришлось стрелять. Теперь мстители, зная, что все равно обнаружены, начали взаимодействовать с помощью рации, сразу получив преимущество, ведь их растерянные противники все еще соблюдали радиомаскировку. Кроме того, люди Лумиса косили из иглометов все, что подавало признаки жизни а их враг, действуя подобным методом, поражал своих чаще, чем нужно. Как только вспыхнувшая паника охватила толпу, возле верхних люков синоматки создался затор. Никто этого не предусмотрел, но танкисты, чувствующие себя без брони, как без одежды, вдобавок вооруженные только лопатами, осознали себя намеренно преданными. Те, кто не бросил землекопный инструмент, пустили его в ход против стерегущих выходы РНКшников. Естественно, в ответ заговорили и иглометы, и у проходов образовалась свалка. Поскольку суматоха достаточно быстро охватила всех находящихся снаружи брашей, то уже через несколько минут любые работы прекратились. Самое странное, что первоначальная весть о нападении имперских парашютистов, начав распространяться и не успев охватить даже верхнюю палубу, перехлестнулась с версией о вспыхнувшем мятеже восстания. Тут уж каждый выбирал по себе. Понятно, что для друзей честного меча происходящее считалось мятежом, но ведь и для всех остальных вовсе не обязательно агрессии извне. Опять же, для кого как. Но ну, а путаница в оценке событий способствовала путанице в принятии решений, а время бежало. Мстители Лумиса не могли сравняться в скорости с пикирующими через стратосферу снарядами. Однако, в отличие от последних, они уже находились тут. Долгое и продолжающееся сокрытие от многих, происходящих на ящере и вокруг него происшествий, сыграло в данном случае плохую службу. Вера во все командные звенья подорвалась давно. Известие об атаке не давало окончательного знания о том, кто напал. Вдруг это сделали танкисты Хориса Тата? А может, наконец нагрянули собственные, примчавшиеся на тени толкаях республиканцы? Тем более, как уже сказано, слух о вторжении сразу смялся вестью о восстании. Теперь, в столь катастрофичном казусе, в который угодил ящер, более всего хотелось разобраться с виновными. Для одноглазых и пехоты явными виновниками являлся не только надоевший своим терроризмом РНК, но еще более командное звено сложных технических служб. Даже если здесь не присутствовал заговор, то сама некомпетентность, приведшая к аварии, требовала отдушины для отмщения. Да и как реально доверять техникам? Вначале они сидели на одном месте, хотя боевая гора обстреливалась неизвестно кем. Потом внезапно решили переместиться. Но ведь по всем тактическим наставлениям ящер обязан выслать вперед танковые патрули. Сейчас не имели значения тонкие инсинуации, почему он этого не сделал. Важен факт. Кроме того, сразу после случившегося возникло несколько очагов зарождения слуха о том, что крепость поразил не ядерный снаряд, а вкопанный заблаговременно фугас. В самих инженерных службах даже среди офицеров теперь не существовало единства. Конечно, они не рвались резать друг другу артерии, но были не против сделать что-нибудь с РНК, а заодно и сотрудничающие с ним верхушкой ящера. Что говорить о солдатах, которых бросили вручную откапывать гору. При том, что виновные в трагедии купольники – продолжали благостно отсиживаться под многослойной, непробиваемой излучением броней. Короче, весь сонный ящер раздирали противоречия. И их существовало гораздо больше, чем перечислено. Раньше, даже не во время странствий по берегу в двойне теплого утра, а в начальный период главенства гигатанков в долине, решить проблему, вызванную прорывом внутрь нескольких десятков мстителей, стало бы делом плевым. Вспомнить хотя бы великолепно проведенную акцию с захватом в плен Мара Дечеве. Однако теперь... Мизерные отряды, проскользнувшие внутрь подвижной крепости, имеющие первоначально десятитысячный экипаж, попали не просто в потревоженный улей, а в расслоенную на коалиции толпу, каждый из членов которой готов вцепиться в глотку соседу, так что сами по себе опасные боевики Лумиса послужили катализатором внутреннего взрыва. Конечно, повстанцы об этом не догадывались, и тем яростнее они воевали, потому как надеялись только на себя.